Риск, определённый риск, просто риск. На случай, если вы согласитесь взять этот бесплатный продукт, у нас есть статистика. Ежегодно на полках магазинов появляется чуть более 20.000 новых товаров. 89% из них терпят неудачу в течение 18 месяцев. Чтобы понять эту систему отсутствия спроса на продукты, которые были прорекламированы достаточно, чтобы иметь успех, Вы должны понять одну важную вещь, которую не понимают большинство начинающих предпринимателей в сфере пищевых продуктов. Продуктовый магазин не только зарабатывает деньги на том, что люди покупают продукты, он также зарабатывает деньги на своих поставщиках. Чтобы разобраться в этом, вернёмся к нашему закупщику. У него небольшая зона ответственности. Это его категории товаров, полки в стеллажах, холодильник или морозильник, которыми он может управлять по своему усмотрению. Возможно, дело в том, что от 12 до 24 футов йогурта есть почти в каждом продуктовом магазине в Америке. Покупащик осматривает эту территорию, не видит кисломолочного продукта. Он не пробует тестовые образцы в поисках самого богатого и сливочного продукта. Вместо этого он видит и тестирует данные, окупаемость каждой подкатегории. Греческий безлактозный жидкий мультипак, отдельную упаковки с разбивкой на дискретные показатели в зависимости от доли корзины, сезонности, объёма на цену за рекламную акцию или просто старого доброго USP SW единиц на магазин в неделю. Он просматривает все эти данные в распечатке, которую даёт ему аналитик, а затем пристально смотрит на два числа в конце: общий объём продаж в долларах и валовая прибыль. Это имеет значение в 50 раз больше, чем всё остальное. Это показатели, которые делают его босс счастливым. И важнее всего то, что он может увеличивать эти цифры из года в год. Здесь у него есть варианты. Он может искать новый интересный продукт или, по крайней мере, продукты с более длительным сроком хранения и более высокой валовой прибылью, которые он может использовать для замены более слабых позиций в своём ассортименте. Или он может попытаться изменить свой ассортимент, создавая предложения, которые подталкивают потребителей к определённым прибыльным направлениям, например, исключая высококачественную линию небольших торговых марок, которая могла бы отбирать прибыль у более дорогих традиционных продуктов. Или он может сделать ставку на своих существующих поставщиков. Полагаясь на их растущую эффективность, например, на чудесную способность и грузовых перевозчиков снижать затраты, какими средствами это ни его забота, пока не соглашаются сократить несколько пенни на сотню фунтов, чтобы увеличить его маржу. Но все эти варианты очень времязатратны. Первый это риск, последний требует налаживания крепких связей и чреват неизбежными конфликтами. И поэтому он выбирает третий путь. практически не требующие усилий это несчерпаемый источник увеличения валовой прибыли, не предполагающий с его стороны риск или траты времени. Для него просто необходимо плата от молодых предпринимателей, которые приходят к нему в офис в обмен на то, что они кладут свой товар к нему на полку. Предприниматели в отчаянии, они вероятно уже имеют дело с кредитным финансированием, так почему бы не занять ещё немного. У них также нет надежды на возврат, если их товар не окажется на полке. И если каждый закупщик в отрасли начнёт это делать, у них действительно не останется выбора. Это риск, говорит мне Э럴 Швайцер, бывший глава продуктового магазина Whole Foods. Каждый закупщик зависим. Вы взимаете комиссию, и она добавляется к бюджету. Ожидается, что с каждым годом вы будете приносить больше. Это серьёзные деньги. Это может вытащить вас из финансовой ямы, если вы столкнулись с затруднениями. Часто поставщик не получает возврата. Фактически это риск Есть такой эвфемизм торговые расходы. И об этой области индустрии никто не хочет говорить слишком громко, настолько она туманна и малоразвита. Идея о том, что на полках находятся лучшие продукты, а не, скажем, производители, вложившие самые большие деньги, приносит прибыль поставщику и магазину, и то, чего покупатель не знает, не может ему навредить. По сути, это система, где за всё нужно платить. Если нет денег, ты не можешь войти в бизнес, говорит Нилиза Кёрти, СЕО KuliKuli Foods. Борьба за место на полке безжалостна. Вы сражаетесь, сражаетесь, сражаетесь, но не только с вашими конкурентами. Вы боретесь, чтобы выжить в самом магазине. В простейшей форме эти торговые расходы представляют собой комиссию за размещение, которая представляет собой чистый обмен за размещение наличными. Закупщик просит денег, взамен вы получаете дюймы на полке. Это не специальная витрина, не центральная точка, прямо на уровне глаз, просто дюймы где-то на полке. Эти выплывы составляют 9 миллиардов долларов прибыли отрасли в год. Чтобы понять, насколько это может быть прибыльным для отдельного магазина, пример. В январе 2017 года один национальный розничный торговец взимал 55.000 долларов за полку размером 22 на 12 дюймов за один месяц. Это розничный торговец, который вероятно работает с отраслевой валовой прибылью от полутора до 3%, так что мы говорим об их чистой прибыли. Но даже комиссионные за размещение это ничто. Они настолько прозрачны и очевидны, что многие ритейлеры отошли от них. На смену им пришла безумная изобретательная масса различных налогов и требований добывающих отраслей. Существуют рекламные сборы Субсидирование стоимости сделок два по цене одного, распродажи других скидок. Существует бесплатная загрузка, бесплатная упаковка или 10 коробок для каждого аромата, которые розничный продавец может продавать со 100% прибылью. Существуют рекламные сборы за нежелательное, но обязательное размещение во внутреннем информационном бюллетене компании. Рекламная акция, которую почти никто не прочитает и которая не принесёт никакой пользы. или сборы за получение привилегий транслироваться по их радиосети, что состоит в том, чтобы прерывать фоновую музыку, воспроизводимую из динамиков в магазине, чтобы объявить о вашем продукте. Ведутся переговоры о сроке кредита, есть платежи за отходы, порчу или просто за то, что ваш продукт, который не купили, не продаётся. Существуют обязательные запросы на использование их конкретных запатентованных решений для цепочек поставок с завышенной ценой. Вы должны заплатить за наш стиль штрих-кода, несмотря на то, что он стоит в два раза больше обычной цены, а разница идёт нам в карман, говорит мне консультант. А также гонорары за редизайн упаковки или исследование рынка по требованию магазина. Помимо сборов существуют дополнительные сборы, и каждое движение или изменение предлагает новые возможности. Деньги требуются, когда розничный торговец открывает новый магазин или ремонтирует существующий. Когда поблизости открывается конкурент, когда категория проходит ежегодный ремонт. Для ясности, как поставщик, вы никогда не столкнётесь со всеми этими сборами сразу. Точные расценки будут варьироваться от года к году, от продавца к продавцу, но в каждом случае вы как поставщик вносите непосредственный вклад в валовую прибыль магазина. Люди не понимают, что Costco не предоставляет эти опции. Whole Foods не платит за вторую вещь, которую вы получаете бесплатно. сказал мне один предприниматель: "Такое предписание. Компании тратят тысячи и тысячи долларов, чтобы встать на ноги. Розничному продавцу это нравится, потому что это делает процесс покупки более увлекательным, но молодой поставщик часто остаётся без последней рубашки". Ян Келлихер, соучредитель Пилец, сказал мне: "Это огромные первоначальные затраты. Я заключил несколько глупых сделок. Мы заплатили около 1000 долларов за каждый из 18 магазинов на западе. Они поместили нас на верхнюю полку, это значит, что нас никто не видел, и они поместили нас не в ту категорию. Это был пилет, овощная закуска, а нас поместили в отдел выпечки. Затем мы потратили ещё 2000 долларов на пробное размещение в их магазинах. И меньше, чем через полгода, они нас сняли. Нас вытеснили без договорённостей, а они сохранили всё. Сейчас я спокойно к этому отношусь, продолжает он. Единственное, о чём я жалею, это моё невежество. Это могло нас погубить. И я видел, как это разрушало другие компании. Они цинично использовали наше отчаянное стремление заполучить место на полке. В 2015 году торговые расходы ритейлеров составили около 76 миллиардов долларов. Это были затраты номер 2 для предпринимателя, ниже стоимости сырья и намного выше более традиционных затрат, таких как упаковка, производство, распространение или реклама. И исследование компании Nielsen 2011 года показывает, что 55% этих расходов идёт на то, что не способствует развитию бренда. Все эти займы от тётушек и дядьушек утекают сквозь пальцы. Я не говорю об этом ритейлерам. Во многих отношениях они просто незаметно заново изобрели свою бизнес-модель. На данный момент торговые расходы стали настолько распространёнными, что каждый ответственный поставщик включает их в свой бюджет. Поэтому только когда розничные торговцы превышают стандартную норму от 12 до 18%, это становится действительно опасным для бизнеса. Кроме того, при ответственном использовании в совместных усилиях с поставщиком по увеличению продаж существуют чрезвычайно продуктивные формы торговых расходов. Акции, скидки и тестеры это инструменты, с помощью которых новые продукты могут попасть в чьи-то умы и продуктовые корзинки. У выкладка товаров в конце проходов на торце стеллажа в магазине, которые почти всегда требуют дополнительной платы, увеличивают продажу более чем на 500%. Но есть тип торговых расходов, направленный особенно на наиболее уязвимого предпринимателя-новичка в сфере пищевых продуктов, который ведёт бизнес в купатку. Он также в перспективе влияет на продукты питания, которые мы покупаем, и на того, кто может их продавать. Он создаёт условия, в которых невозможно применение или распространение инноваций. Это отталкивает розничных торговцев от модели Джо Куломба по построению пирамиды экспертных знаний в области пищевых продуктов в пользу более абстрактной позиции, когда продукты питания рассматриваются как финансовый инструмент. И в целом это делает всю систему намного более рискованной для предпринимателя. Компания Frozen and Refrigerated Buyer оценивает стоимость внедрения в стране даже одной замороженной единицы в 1,5 миллиона долларов. Всё это в совокупности создаёт тактику игры. Вы берёте огромные суды, чтобы играть с большими ребятами, обычно продавая большую часть контроля венчурному капиталу. Или вы остаётесь крошечным, не имея возможности попасть куда-либо. Чем дольше вы работаете с закупщиком, тем больше он будет приходить к вам за деньгами, говорит Кнеян. И если вы зарабатываете деньги, он обязательно часть их возьмёт себе. Дело не в том, что покупатель думает о продуктовом магазине, а в том, что производитель должен думать о нём. Ян нервничает, когда говорит об этом. Основатель Чубани был не первым, кто представил греческий йогурт на американском рынке. У него была финансовая поддержка со стороны семьи, и да, это было решающим моментом. Каждый год появляется категория, в которой возникает новатор. Человек с удивительным чутьём и отличным продуктом, которого просто уничтожают. Это превращает всю отрасль в азартную игру, и в последние несколько лет с притоком венчурного капитала цена этой игры выросла настолько, что боюсь, мы потеряем целое поколение наших самых креативных предпринимателей. Зимой 2012 года Джули совершает свою первую продажу. Местная сеть Ingles Markets, расположенная всего в нескольких сотнях миль от её дома, берёт листовки после того, как та неоднократно проезжает мимо них. В Англии она успешно ведёт переговоры с несколькими маленькими независимыми участниками рынка. Каждому из них, когда её просят выплатить гонорар, Джуль откровенно отвечает, что просто не может себе это позволить. Многие розничные торговцы сказали: "Если вы не вложите деньги или не дадите нам бесплатные ящики, мы не сможем вас разместить", говорит она мне. Хорошо, я принимаю это. Но я также говорю: "Я собираюсь развивать свой бизнес у вашего конкурента. Я говорю им: "Позвольте мне быть вашим партнёром. Позвольте мне дать вам кое-что более значимое, чем деньги". И Джули безусловно готова раскрыть и другие способы. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше понимаю, что она очаровывает щедростью. Эта доброжелательность, как огонь, дарит энергию и вызывает беспокойство. Наблюдая за тем, как кто-то даёт что-то в дар или даёт вплоть до момента, когда вы задаётесь вопросом об отсутствии ресурса, задайтесь вопросом, является ли оно воплощением альтруизма и или даёт до тех пор, пока не останется абсолютно ничего. Получать что-то так же замечательно. Я пошлю Джули короткое электронное письмо с вопросом о каналах распространения. От Джули ответить письмом на 4 страницы, в котором будут ссылки, личные заметки, и список контактов, которые могут знать больше. Через несколько дней она свяжется со мной, чтобы узнать, есть ли у меня вопросы и что я усвоил. И это не из особой заботы обо мне. Я вижу, как она делает это неоднократно для других людей, с которыми она знакомится через Facebook, для женщины, которая приходит после конференции по предпринимательству, на одной торговой выставке в Нью-Йорке, женщина, которая приехала из Новой Англии, чтобы добровольно помочь Джули, схватила меня за плечо так, что её пальцы продавили мне мышцу до кости и прошептала: "Она потрясающая. Значит, получилось. Но ну, невероятно то, что я понимаю, сила благоговения этой женщины. И всё это направлено в один единственный продукт. Слоуса это та точка опоры, от которой исходит её щедрость. Универсальная тема для начала разговора с незнакомыми людьми. Где это? Лонкалин. О, Слоуса там продаётся в Stop Shop. Способ улучшить свою физическую форму. плечи Жюль развёрнуты, как у фитнес-модели, но не из-за бесконечных боковых планок, а скорее из-за того, что она таскала сумку через плечо, полную образцов продукта, и источник бесконечных, хотя и сомнительных викторин за коктейлем. Знаете ли вы, что поляки потребляют в 3 раза больше капусты, чем американцы? Это так досадно, ведь ещё в 1920-х годах мы потребляли 22 фунта на человека. Её день начинается в 6:00 утра со Слоуса, когда он открывает теноченый ноутбук ещё до того, как просыпаются собаки, и начинает перебирать электронные письма. Заканчивается тем, что Джули оказывается за крошечным столиком в своей загородной гостиной, на нём четверть под доном Слоуса. Собаки снова спят, и вот она захлопывает ноутбук, чтобы немного отдохнуть. Работа на самом деле меньше всего связана с самой едой или её производством. Работа пищевого предпринимателя маркетинг, Если популярный семейный блогер напишет о своём раке груди, Джули пришлёт ей свою статью в медицинском журнале, которая может заинтересовать её читателей, в которой говорится, что снижение заболеваемости раком связано с потреблением крестоцветных овощей. Если блогер ответит, Джули сможет отправить банку Sloows с, с одним конкретным крестоцветным овощем капустой, выделенным в списке ингредиентов. Если утренний телеведущий утреннего шоу где-нибудь в Америке скажет, что им нравится готовить на гриле К полудню у Джули будет в пути баночка с лоусо. Всегда с запиской, написанной от руки, всегда заканчивающейся на царапаный надписью: "Stay saucy". Переводится приблизительно: "Будь великолепной". Происходит от сложения основ слов "sauce" и "awesome". Или, возможно, до национального дня барбекю осталось всего 3 месяца. Если это так, Джули занята презентацией в различных регионах, одаривая местных диетологов своими брошюрами. чтобы потом они могли предлагать свои услуги местным телеканалам и говорить о том, что мы можем приготовить более здоровый барбекю на национальном дне барбекю. Аудиторию, которую Джули выбрала, она выбрала с единственной целью. Она может позволить, а может и не позволить нутриционисту обсудить достоинство майонеза в салате из капусты. И таким образом возможно предложить сделать это отступление от соуса как более здоровой альтернативе. Это всегда хороший путь дать кому-то ещё возможность сказать о себе, когда не говорят о вашем продукте. Это одна из популярных пиар-стратегий, но Джули делает это на интуитивном уровне. Она живёт этим. Это американская смесь искренности и манипуляции, противоположности, связанных энергией этого миниатюрного, оптимистичного, полного жизни человека. Помогать людям в надежде, что это поможет Слоусу. Я то трепещу, то тревожусь, но всегда должен сдерживаться и не идти на поводу у своих чувств. На данный момент единственным проводником Джули на полку является её копакинговый партнёр. Это фирма Golding Farms, которая размещается в цементном здании рядом с шоссе I-40, которая не является мелкой фермой, но управляется мистером Тони Голдингом. Тони купил небольшое консервное предприятие в 1972 году и использовал его, чтобы начать выпуск собственной линии заправок для салатов и соусов для стейков. Бренд Golding пользуется скромным успехом на местном уровне. Когда я захожу в ближайший магазин Piggly Wiggly, я вижу полный состав, который метафорически, если не на самом деле, выглядит немного запылённым, на две полки ниже всех национальных брендов. Golding Farms выпускает много частных торговых марок. К ним приходят ритейлеры с идеей о, возможно, какой-нибудь новой заправке для салата, которую они видели и хотят производить. Затем они работают со своей командой учёных-кулинаров и промышленных шеф-поваров, чтобы создать параллельный продукт, тот, который производит Golding Farms, но ритейлер продаёт его под собственной торговой маркой. Но с годами Tony значительно расширил свои возможности. Он всегда методично модернизировал процессы, и с каждым обновлением был всё более значительный прогресс в технологиях. Скоро он стал способен производить гораздо больше продукции, чем ему когда-либо требовалось. И таким образом бизнес Тони медленно эволюционировал от производства собственного продукта к продаже времени на своём конвейере и производству чужой продукции. В тот день, когда я зашёл на его завод, там воняло ферментированной соей, и я увидел нескончаемый поток крошечных немаркированных бутылочек с чёрной жидкостью, стучащих по конвейерам под ним. Им суждено стать разновидностью соевого соуса Киккоман. Как только на них наклеют этикетку, это увезде сущ национального бренда, который можно найти в суши-ресторанах повсюду. Большинство отечественных производителей работают подобным образом. Они оптимизируют свои собственные производственные мощности для одного продукта: бренда майонеза или классический маринары, которые необходимы в больших количествах. Затем они заключают контракты с более мелкими предприятиями, такими как производство Тони, для того, чтобы запустить более изысканную продукцию, чесночный майонез или путанески, которые не нужны промышленной линии, столь специализированной и крупной. В лучшем случае такое предприятие, как Golding Farms, может затем использовать этих более крупных клиентов для обновления и расширения своего оборудования, взяв на себя долги для этого расширения, зная, что большие тиражи сохранят им прибыль. Но на практике, особенно с более крупными брендами, у которых есть финансирование для одновременного заключения контрактов с конкурирующими предприятиями, это также делает их уязвимыми. Всегда есть кто-то, кто готов сделать это дешевле, говорит Кент Уикери, менеджер завода Golding Farms. Они придут в супермаркет и скажут: "Я знаю, что вы покупаете соус для стейка Golding Farms. Я продам вам аналогичный товар на 20 центов за бутылку меньше". Теперь это предприятие может фактически терять деньги на этом соусе или приблизиться к этому, но они просто пытаются ухватиться за возможность быть выбранными. И это веский аргумент для закупщика. Итак, чтобы застраховаться от такого давления, Golding Farms поддерживает важнейший четвёртый направление работы копакинг для Джули Бушес по всему миру. Копакинг это по сути передача на аутсорсинг всех аспектов производства продуктов питания молодой компании. Это позволяет Джули сосредоточиться исключительно на маркетинге и развитии своего бренда без безумных попыток управлять собственной фабрикой. С точки зрения времени, Джули могла бы быть более рискованным предложением для Golding Farms, но она не собирается размениваться по пустякам. Она неспособна. И если они сделали ставку правильно, по мере того, как её потребности будут расти, она превзойдёт их возможности с такой же большой скоростью. В то же время, использование копакинга позволяет таким мечтателям, как Джули, развивать свои детища в национальном масштабе, даже не зная, что нужно для того, чтобы на самом деле произвести её продукт в национальном масштабе. В свою очередь, ей просто нужно мечтать в очень специфической отраслевой манере, которая позволяет повысить производственные мощности. Golding Farms может наполнить практически любую бутылку практически любым веществом: жидкостью, едой, пастой. В отрасли, где производст часто оптимизируется по объёму, такая гибкость является преимуществом, позволяя им сочетать, например, производство капустного салата слоуса с собственной выпечкой Golding Farms и производством частной торговой марки, для которой требуются большие объёмы болгарского перца. При том, что Джули может потребовать только одна 8-часовая смена каждые 6 месяцев. За 8 часов будет произведено более 90.000 банок слоуса, которые ей затем придётся разместить в магазинах. Цена ингредиентов в сочетании с минимальной корректировкой условий производства позволяет им предложить ей конкурентоспособную цену. Это большая шахматная игра, объясняет Кент. Я могу заработать определённую сумму денег на каждой из этих частей. Некоторые идеально подходят друг другу, некоторые хуже. В сутки у вас только определённое количество часов. Так на кого ты потратишь своё время? К ним могут прийти и сказать: "Нам нужен Клорокс в бутылке", продолжает он. И что, можем ли мы это сделать? Конечно. Нам придётся заплатить за всю эту очистку и остановку линий, ничего из того, что мы сейчас производим, даже близко не стоит к этому. Прямо сейчас кокосовое масло настолько популярно, что все национальные розничные торговцы говорят: "Вы можете поставить его для нас под собственной торговой маркой". Мы можем это сделать, но подходит ли это нам? Это давление является структурной причиной всех тех волн и причуд, которые вы видите в индустрии. Есть огромный производственный стимул соответствовать. Послушайте, если мы пытаемся договориться о капакинге, им нужно доставить какао-порошок из Каира для вашего продукта, это не так-то просто. Скорее всего, я не использую его ни для каких других продуктов, говорит Кент. Но как только ингредиент попадает в цепочку поставок, помещать его в другие продукты питания становится значительно проще. Мы думаем об этом. Это стоит того, чтобы вложиться. И вдруг масло авокадо начинает добавляться во всё, от попкорна до крекеров и майонеза. Когда мы идём по фабрике, облачённые в снежно-белые шапочки, белоснежные маски для бороды и длинные белые нейлоновые халаты, похожи на отряд призраков внутри машины, яркость нашего желания угасает. Golding Farms это предприятие малого-среднего масштаба, но это не похоже ни на что, что я когда-либо видел раньше. 205.000 квадратных футов производственных площадей вихревых машин. Скорость и сложность сборки, бутылки вращаются так, что сливаются друг с другом. Роботы поворачиваются, чтобы закупорить их с невообразимой точностью, что расширяет сознание почти как медитация. Это убаюкивает и оглушает. И когда мы проходим, каждый из нас втягивает шею в плечи, чувствуя дополнительное давление в воздухе. В отличие от многих других промышленных помещений, в которых я побывал для написания этой книги, здесь пахнет едой. Конвейер безупречно чистый, из полированного цемента и блестящей нержавеющей стали. Вместо того, чтобы пахнуть машинами, здесь пахнет чем-то сладким, и я испытываю странное чувство голода. Любитель сенсационных разоблачений внутри меня хотел бы, чтобы я мог написать о жутких условиях или рабочих, бросающих со сплощадки в кипящие чаны, чтобы избежать своей тяжёлой работы. Но вы, это было совершенно не так. Напротив, моё главное воспоминание о Голдинг Фармс это порядок, точность и почти идеальная чистота. Чистота, которая действительно соответствовала благочестию, хотя бы в своём подходе к тому, как должно быть. В конце концов, проследив за конвейерм, ведущим вверх, мы приходим к началу. Это кладовая, но кладовая с большой буквы. Стеллажи высотой в 30 футов набиты гигантскими барабанами с надписью: пряная коричневая горчица или карамельный цвет, или мёд, или чеснок. На полу мы видим 2000 фунтов сахарного песка в контейнере размером с двойной матрас с рядом отсеком для капусты размером 12х12 12 футов. Я заключил в кавычки слово чеснок и другие названия кладовых, чтобы сделать рассказ проще, и потому, что за исключением капусты ни один из этих ингредиентов не является тем, что мы используем дома. Это промышленные аналоги, которые производятся в промышленном же объёме. Мы проходим мимо двух бутылок размером с пингвина с чем-то под названием Aqua Clof и Aqua All Spice. Вы могли бы сказать: "Я взял немного уксуса, чтобы приготовить этот соус дома". Но здесь это так просто не работает, поясняет Кент. Нам нужны более точные, однородные ингредиенты с более длительным сроком хранения. Полстакана вашего уксуса, когда вы начинаете делать это с 600 галлонами, просто несоразмерный. Вкус будет не тот. Упоминание об этом заключает последнюю истину об этой отрасли. В качестве копакера компания Golding Farms занимается процессом от начала до конца. И если вы способны снабдить их цифрами, то есть готовы передать им коммерческую кухню, они будут работать с вашим продуктом на каждом этапе, от разработки рецепта до доставки. И как только вы согласитесь на их решение, они будут прорабатывать все эти детали за вас, работать над источниками всех основных входных данных, от ингредиентов до посуды. Я никогда из за миллион лет не смогу поставить те цены, которые устанавливают они, говорит мне Джули. Так что я просто присоединяюсь к ним. На практике это передаёт полномочия и ответственность за согласование стандартов качества в руки этих предприятий. То есть, являются ли поступающие ингредиенты местными, органическими, этически совместимыми, зависит от того, откуда они поступают и насколько часто подрядчики привлекаются к ответственности сторонним инспекциям. Представители Golding Farm сказали с высшей степенью уважимыми людьми. Не думаю, что они пустили бы меня в цехи в святая святых, если бы не гордились производимой ими продукцией и одновременно не были бы в ней уверены. Когда я спрашивал об аудитах, они говорили, что такой прозрачности нельзя добиться в мгновение ока. Но они также, похоже, обеспокоены общей динамикой отрасли. Они лучше, чем кто-либо знали, что аудит в основном проводится на бумаге, и что, несмотря на всю дополнительную работу, которую они выполняли, контракт в значительной степени сводится к доверию. Они видели, и свободно говорили о том, как менее благородные конкуренты могут воспользоваться этим доверием. И что ещё хуже, закупщики, которые находились под давлением чистой прибыли, могли просмотреть этот момент и неосознанно начать сотрудничать с этими поставщиками, чтобы заключить сделку. Розничные торговцы полагаются на нас в поддержании качества продуктов питания, говорит Кент. Например, промышленный стандарт для местных продуктов на 40% состоит из местных ингредиентов. Но это никто не регулирует. Никто. В Golding Farms мы покупаем ингредиенты для местных партий в Северной Каролине. Но все и так делают. Кто может знать? Для розничных закупщиков, которые уже перегружены логистикой, возникает кумулятивный эффект. Я в стрессе, вы в стрессе, и мой стресс фактически заставляет меня игнорировать любые сомнения по поводу того, что вы говорите, и поэтому я с энтузиазмом принимаю более низкую цену, которую вы можете предложить мне, так как вы предпочитаете идти типа пути наименьшего сопротивления из-за того, что вы в стрессе. На данный момент закупки это международный рынок, продолжает Кент. Есть много проблем, о которых нам не приходилось раньше беспокоиться. Мошенничество это очень реальная вещь, и получение продукта осуществляется через невероятное количество каналов. Мы отправляли людей в Китай, когда собирались покупать там ингредиенты, и мы решили, что не можем покупать в Китае или, по крайней мере, не у тех поставщиков, которых мы посетили. У них были дешевле цены, но могли ли мы проверить их качество? С другой стороны, если вы один из тех бизнесменов, которые пытаются выбить лучшую цену, сделайте первый шаг в развитии деловых отношений. На обратном пути из Golding Farms мы проезжаем супермаркет и Джули объявляет: "Я пойду проверить свои банки. Я хочу сфотографировать их для сайта". Итак, мы съезжаем с шоссе, выскакиваем из Форды, заходим внутрь. Джули идёт по парковке со скоростью примерно в полтора раза быстрее обычного. Её темп увеличивается по мере приближения к магазину, как будто она спешит к своему ребёнку. А затем стеклянные двери открываются, и я вижу всё это её глазами. Совершенно унылый супермаркет, ощущение тревоги, Все продукты будто кричатся с своих полок, пытаясь привлечь внимание. Самый настоящий не прикрытая борьба за выживание, которую вы обычно видите в документальных фильмах о дикой природы. Пока я смотрю на это, Джули ходит туда-сюда по проходам длинными быстрыми шагами. На её лице появляется выражение заботчивости. Вы никогда не узнаете, насколько велик супермаркет, пока не пойдёте искать в нём несколько бутылок соуса вместе с производителем. Разнообразие похожих, но не идентичных предметов поражает воображение. "Я не так уж беспокоюсь о конкуренции", говорит она мне, пока мы идём по проходам. "General Mills требуется около 4 лет, чтобы создать подобный продукт. Предприятия среднего размера меня мало беспокоят, а вот большие предприятия скорее выкупят вас". Я киваю, тяжело дышу, поспевая за Джули. Её скорость теперь возросла, когда её первая попытка найти Слоуса в овощном отделе провалилась. Мы направляемся в мясной отдел, следующая интуитивная догадка Джули, и видим пластиковые пакеты с салатом из капусты, прижатые к свёрнутым колбасам, многообещающее соседство. Эти большие ребята, компании из брендов, продолжает она, десятков брендов. Так что добавить ещё один для них не так уж и рискованно. Джули пробирается мимо банок на витрине с маринованными огурцами, дважды проверяя, нет ли за ними соуса, пока говорит это. Мы уходим из мясного отдела. Джули морщит нос, может быть от досады, а может быть, чтобы унюхать её слово со среди хаоса этого магазина. Крупный игрок может делать акцию купи один товар, второй получи бесплатно, но не я. Я не могу сбрасывать со счетов 50%. У меня нет денег, и это приведёт к неправильному восприятию потребителями. Я не могу удешевить свой бренд. Мы резко останавливаемся. О, там наверху с кимчи. Это имело бы смысл. Жули застыла, как вкопанная. Её глаза осматривают полки одного из типично американских этнических проходов, где мексиканские зелёные чили упакованы рядом с соусами из чёрной рыбы из Юго-Восточной Азии. Но нет соуса. Хм. Давай вернёмся в продукты. Я знаю, что видел её там. Следующие 10 минут мы проводим, кружась по ряду с продуктами. Я хорошо знаю это чувство, будто бы ищешь что-то, что было здесь только что, и не можешь понять, куда оно исчезло. Здесь в отделе товаров Джули поднимает фигурные подушки с дивана и ползёт буквально на коленях, чтобы осмотреть нижнюю полку. И вдруг вот оно, в отделе местные продукты. Три ряда банок Sloos, оригинальные, острые, и обжигающие, на самой нижней полке довольно ветхой витрины, сделанной из использованных ящиков с решётками. Джули явно разочарована. Мне неловко оказаться там, и я хочу обнять её, хотя она без сомнения пришла бы в ужас даже от этой идеи. Я в порядке, говорит она. Мне не нужно фотографировать. Это здесь. И мы направляемся прямо к входным дверям, замедляя шаг, обратно на стоянку, торжествуя, что нашли её, и одручённые долгими поисками. В какой-то неопределённый момент встречи Джули с закупщиками начали приносить результаты. Я подумала, возможно, мне стоит обратиться в Walmart просто чтобы убедиться, что они знают о нашем существовании. И потратив 4 месяцы на исследование цен, Джули обратилась к ним. Вместо того, чтобы просто признать её существование, Walmart разместил заказ. Затем Kroger выкупил его, затем заинтересовался Safeway. Джули перестала ездить по магазинам, а вместо этого выстроила сеть брокеров, агентов, которые стали торговыми представителями Sloos'а, у которых уже были связи с закупщиками, которые могли предоставить ей данные о сбыте. Но чем лучше новости, тем больше давления. Её расходы возрастали с каждым производством циклом, и теперь ей нужно было управлять командой брокеров помимо работы по продвижению. И потому примерно в то время, когда она подписала контракт с Крогером в 2015 году, Джули начала принимать снотворное. Она мучилась от проблем со сном месяцами, но вдруг наступил момент, когда она и вовсе лишилась сна. "Я просто лежала и думала", говорит она. "Мысли у меня в голове кружились не переставая". Я вставала и делала огромный список вещей, которые мне нужно было бы сделать на следующий день, чтобы перестать беспокоиться. К сожалению, даже лекарства не спасали. И поэтому в течение нескольких месяцев Джуливы выскакивала из постели в 4:00 утра, качая головой, ходя в темноте по дому и изо всех сил стараясь не разбудить мужа или собак. Затем она смотрела на свой список дел в круге жёлтого света на столе в гостиной и подсчитывала часы, которые придётся провести без сна. Это заставляло её чувствовать себя немного лучше. Затем она садилась и возвращалась к работе. В течение следующих двух лет начало происходить нечто очень неожиданное. Всё стало становиться на свои места. Влиятельный блогер Хангри Гёл, автор шести бестселлеров по кулинарии в New York Times, берёт Sous и называет её одной из её любимых низкокалорийных приправ, а затем называет её лучшим продуктом для здорового питания. Walmart постепенно продвигает продукт, охватывая всё больше и больше магазинов. Затем Lowe's Home Improvement решает показать Sloosа рядом со своим грилем. Закупщики быстрее отвечают на её звонки. Она нанимает больше брокеров в большем количестве регионов. А затем, всего через несколько месяцев после того, как Малиха радочно искал её продукт в проходах её собственного местного супермаркета, грюли приходит успех. К некоторому забытый вторник Дилл Андреер, соведущий резидент шоу Today на канале NBC, заявляет о своей любви к её продукту в эфире, и Джули инстинктивно отправляет одну из тысяч и тысяч рутинных, искренних рукописных заметок, прикреплённых к банке Sloose. И каким-то образом это не теряется, не выбрасывается и не съедается каким-то одиноким перегруженным работой помощником, а вместо этого это пробуют и получает никто иной, как сама Дилл Андреер за кулисами своей гремёрной И она сразу же заказывает ещё. Итак, внезапно 14 июля, день взятия Бастилии для некоторых и национальный день хот-догов для тех, кто в курсе, ведущий шоу Today в идеальном ряду улыбающихся лиц за своим дикторским столом поедают хот-доги со слоуса. Это было в то время утренний шоу номер 1. Соведущая Наталья Моралес выражает искренний восторг, пока жуёт. Дил Андреер подходит и говорит: «И "Однажды я сказал в эфире: наслаждайтесь". И вдруг эта компания присылает мне это, всё, что я люблю, в одной банке. Яна говорит это, держа в руках ребёнка Джули, и этикетка обращена к 4,5 миллионам зрителей шоу Today. Настолько очевидная реклама, что это почти выглядит постановкой, за исключением того, что два других ведущих в этот момент высказываются, говорят что-то вроде я люблю Слоусо, насколько она вам нравится. И мы видим, как Эрл Рокер берёт эту чёртову банку, восклицая: "Это фантастика, какая отличная идея!" Жуя между глотками, и очевидно, что это вовсе не постановочный энтузиазм. Джули счастлива. Это похоже на сон. Примерно в то же время, хотя и не имеющий отношения к делу, Progressive Grocer, ведущий журнал по торговле продуктами питания, назвал её победительницей награды Top Women в разделе продуктов питания в категории руководителей. Это не повлияет на её продажи, но свидетельствует об уважении и о том, что люди в этой индустрии следят за её деятельностью. Она находится на сцене с женщинами, крупнейшими производителями фасованных товаров, руководителями настоящих многонациональных многомиллионных компаний. Крогер расширяет свою линейку. Внезапно Sloose, которая была лишь в местных маленьких магазинах, теперь можно найти в более чем в 8000 магазинов. Она продаётся по всей стране, включая три разных сети на Аляске, и Jully начинает выдвигать предложения о выходе на австралийский и немецкий рынки. Она говорит мне по электронной почте, небрежно в качестве отступления. Я всё ещё не получаю зарплату, но я основа начала встречаться с друзьями. Последний раз я вижу Джули за работой, и мы снова на Fancy Food Show. Это спустя 2,5 года после нашей первой встречи, на другом конце страны и на выставке в Нью-Йорке. Джули находится в маленьком киоске рядом с главным залом. Я предполагаю, что она отказалась платить полную стоимость полочного пространства. Она стоит, волосы зачёсаны назад, с вежливой улыбкой, но я замечаю что-то новое в её энтузиазме. В ней есть спокойствие, и одета она немного наряднее. Её деловые костюмы превратились в нечто почти антислоусо, во что-то более нежное. Этот жемчуг у неё в ушах. По мере того, как я приближаюсь, Джули пытается заключить новые сделки, чтобы вывести Слоус за пределы розничной торговли в её следующий рубеж общественное питание. То есть продавать напрямую ресторанам, кафетериям, больницам и стадионам, чтобы Слоу смогла оказаться на столе или её можно было попробовать в любом месте, где вам нужна вкусная, и полезная альтернатива другим приправам. У неё есть два помощника, которые помогают ей управлять киоском. Обоих она нашла на деловой странице в Facebook, которую сейчас администрирует. Пока мы ждём, когда подойдут прохожие, эти двое держат подносы, как участники кейтеринга. Жули предоставляет им вознаграждение в той форме, которую они больше всего хотят в виде совета. Вы не можете думать о сфере общественного питания как о канале для привлечения дохода, говорит им Жули. Маржа настолько низкая, что это в основном маркетинг. Но именно поэтому это важно. Люди будут есть с лоусов в тех местах, которые им нравятся, а затем, когда они увидят её на полке, конечно же, возьмут её. К тому же это устойчивый бизнес. Как вы правильно оцениваете это? Вы, возможно, не зарабатываете много денег, но вы сохраняете объёмы с помощью вашего подрядчика, что тоже хороший способ соблюдения договорных отношений. Женщины кивают, их поднос слегка покачивается вместе с их головами. Разве вы не видите слоуса на стадионе, спрашивает она. И вдруг я увидел. Предельно чётко. Даже дилетантские надписи на логотипе начинают иметь обратный смысл. Похоже на старый сценарий. Как будто Джули мечтала достаточно долго и упорно, чтобы изменить моё воображение и то, как я вижу её продукт. Потерянного щенка больше нет. Однако по мере того, как день продолжается, я вижу, что несмотря на более элегантные костюмы, она всё ещё та же Джули. Когда приходит вегетарианка, случайно съедает кусок хот-дога со соуса, Джули идёт за салфеткой, чтобы женщина могла выплюнуть его в протянутые руки. После этого Джули превращает небольшую кучку недожаренной еды в канапе, выбрасывает её не глядя в мусорное ведро в углу и передаёт чашку без свежего мяса женщине. Бип-бип-бип. Вернитесь сюда. Вам стоит попробовать Слоуса идеальная приправа ко всем вегетарианским блюдам. Мужчина подходит в платну и подносит Слоуса к лицу. Что это за штука? Какой-нибудь соус для пиццы? Прежде чем Джули успевает ответить, он уходит. Нет, нет, сэр, это не соус для пиццы, она говорит, не кому конкретно не обращаясь. Но потом она приподнимает брови. Она стоит, сцепив руки и глядя вдаль. Я вижу, как мозг Джули работает, пытаясь понять, стоит ли продолжать. По крайней мере, это не традиционный соус для пиццы. Она посмеивается. Вегетарианец проглатывает свою порцию, безмятежно улыбаясь Джули, и продолжает путь. Позже я слышу, как Джули смеётся с длинноволосым мужчиной над слоусо в рыбных такос. А после этого смеётся с мужчины постарше над слоусом в фаршированных яйцах. Когда рядом останавливается продавец, торгующий маринованной свиной корейкой, Джуль поворачивается ко мне. Каждый раз, когда я вижу мясо, оно кажется мне таким аппетитным, вот для чего создано слоуса. В конце концов мы остаёмся на еде. Никаких учеников, никаких образцов. Я обращаю внимание на её одежду и говорю, что она выглядит более расслабленной, чем когда-либо. Сначала она ничего не говорит, затем медленно с большим облегчением. Я сделала последний платёж своему бывшему партнёру за выкуп Sloos'а, говорит она. Только в этом месяце. Это было последнее из серьёзных препятствий. Теперь мы можем снова начать накапливать сбережения. Если бы мой муж хоть раз потерял работу за последние 7 лет, она кладёт руку на одну из баночек Sloos'а, постукивает по крышке пальцами вместо того, чтобы закончить мысль. Я бы не сказала, что чувствую себя комфортно. Но меня больше не беспокоит то, что я попаду в число тех 89%, кто оказывается на полке и всё равно терпит неудачу. Понимаешь? Мы здесь. Она берёт банку и крутит её в руке, затем ставит обратно. Я говорила тебе, что играю в теннис. Неплохая зарядка, это моё новое увлечение. У неё зловещий блеск в глазах. Оказалось, что я довольно хороша в этом. Разбила на голову своего мужа. В районе больше нет девчонок, с кем можно было бы поиграть. В этот момент подходит группа коренастых мужчин с планшетами. Уже поздно, и все немного устали. У мужчины в центре группы значок перевёрнут, лицевая сторона его обращена к животу. Он демонстративно скрывает свою личность, что по сути является здесь единственным признаком настоящих VIP-персон. "Так что же это такое, это, это слоуса?" спрашивает он. Джулин читце прочит меня, протягивает руку. "Что такое слоуса?" говорит она, растягивая смакует этот вопрос. Слоса это приправа, которая изменит вашу жизнь.